Мне так не хочется, чтобы они дрались. Хорошо бы помешать этой драке, сказала Уна. О нет. Теперь всё должно дойти до конца, воскликнула Фейт. Это дело чести. Не смей никому говорить, Уна. Если скажешь, я тебе больше ни одного секрета не раскрою. Не скажу, согласилась Уна. Но я не останусь завтра смотреть на драку. Я сразу иду домой. Ну как хочешь. Мне придётся быть там, было бы подло убежать, ведь Олтер дерётся за меня. Я повежу ему на рукав мою ленту, это вполне уместно, раз он мой рыцарь. Как удачно сложилось, что Миссис Блайд подарила мне красивую голубую ленту для волос на день рождения. Я повязывала её только два раза, так что она почти новая. Но я ужасно хотела бы быть уверена, что Олтер победит. Это будет так Так унизительно, если он не победит. Сомнения Фейт усилились бы, если бы она могла видеть в ту минуту своего защитника. Когда Уолтер вернулся домой из школы, его праведный гнев заметно поугас и сменился очень неприятным чувством. На следующий вечер он должен был драться с Дэном Ризом. А ему так не хотелось, и ему была невыносима сама мысль о драке, и всё же он продолжал непрерывно думать о ней. Ни на минуту не мог он избавиться от этой мысли. Будет очень больно. Он ужасно боялся, что будет, и неужели он потерпит поражение и опозорится? Он почти ничего не съел за ужином. Сьюзан напекла очень много его любимого печенья, Но он с трудом смог проглотить только одно. Джем съел 4. Волтер удивился, как ему это удалось, как кто-то мог есть и как могли они все так весело разговаривать за едой. Тут была мама с сияющими глазами и розовыми щеками. Она не знала, что на следующий день её сыну предстоит драться. Была бы она так весела, если бы знала об этом. Тень не спрашивал себя Волтер. Джем снял с Юзан своим новым фотоаппаратом. Снимка обошёл весь стол, и Сьюзен была в ужасном негодовании. "Я не красавица, миссис Доктор Шидорогая, и отлично это знаю и всегда это знала", говорила она обиженно. "Но что я такая страшила, как на этом фото? Я никогда, нет, никогда не поверю". Джем смеялся, и Ани смеялась вместе с ним. Волтер не мог вынести этого он встал и убежал в свою комнату О этого ребёнка что-то на уме миссис докторша дорогая сказала серьёзно он почти ничего не ел вы полагаете он сочиняет новую поэму мысли бедного вольтера были в тот момент очень далеко от звёздных сфер поэзии он опёрся локтем о подоконник открытого окна Я устала, опустил голову на руки. Пойдём на берег, Волтер, крикнул Джем, вырываясь в комнату. Мальчишки сегодня вечером будут жечь сухую траву на дюнах. Папа разрешает нам пойти. Бежим! В любое другое время Волтер пришёл бы в восторг. Он очень любил смотреть, как горит сухая трава на дюнах. Но теперь он категорически отказался идти. И никакие доводы и уговоры не могли заставить его изменить это решение. Разочарованный Джем, которому не хотелось одному добираться в сумерках до мыса Четырёх ветров, удалился в свой музей на чердаке и уткнулся в книгу. Он скоро забыл о разочаровании, наслаждаясь интересными приключениями вместе с героями старого романа и отводил иногда взгляд от страницы, чтобы вообразить себя знаменитым генералом ведущим войска к победе на поле великой битвы. Волтер сидел у окна, пока не пришло время ложиться спать. Ди прокралась к нему, надеясь узнать, что его огорчает, но Волтер не мог говорить об этом даже с Ди. Ему казалось, что заговорить вслух о предстоящей драке значит заранее превратить её в реальность. Ой, мне так хотелось уклониться от осознания этой реальности. Даже мысли об этом были мучительны. Сухие, увядшие листья шелестели на клёнах за окном. Розовые и огненные отблески угасли на высоком серебристом небе, и полная луна восходила во всём своём великолепии над долиной Радук. Вдали горизонт окрасили красноватые отблески пламени. украсив холмы лучезарным нимбом это был один из тех ясных тихих вечеров когда отчётливо слышны даже самые отдалённые звуки за прудом тявкала лисица пыхтел подходя к станции глена паровоз в кленовой роще безумно верещала голубая сойка на лужайке возле дома священника кто-то смеялся как могли люди смеяться Как могли лисы, голубые сойки и паровозы вести себя так, словно завтра не предстояло произойти ничего особенного? О, как я хотел бы, чтобы всё уже было позади, стонал Волтер. Он спал очень мало в ту ночь, и на утро ему было нелегко проглотить свою порцию овсянки. Сьюзен права же, накладывала её слишком щедро. Мистер Хазард Нашел его очень невнимательным учеником в тот день. Мысли Фейт Мередит, казалось, тоже где-то блуждали. Дэн Рис весь день укратко рисовал девчонок со свиными или петушками и головами на своей грифельной дощечке, а потом поднимал повыше, чтобы все видели. По школе прошел слух о предстоящей драке. Так что, когда Дэн и Уолтер... Направились после уроков в ельник. Большинство мальчиков и девочек уже были там. Уна ушла домой, но Фейт осталась и повязала свою голубую ленту на рукав Уолтера. Уолтер был рад, что ни Джема, ни Ди, ни Нен в толпе зрителей не было. Почему-то они не слышали о том, что затевается, и тоже ушли домой. Уолтер встретил Денна совершенно спокойно. В последний момент Весь страх, куда ты исчез? Хотя сама мысль о драке по-прежнему вызывала отвращение. Веснушчатое лицо Денна, как было замечено присутствующими, казалось бледнее, чем лицо Уолтера. Один из старших мальчиков подал команду к началу драки, и Ден ударил Уолтера в лицо. Уолтер слегка зашатался. Боль от удара на миг пронзила насквозь всё его чувствительное тело. Но потом он уже не чувствовал боли. Что-то неведомое, чего он никогда не испытывал прежде, казалось, накатило на него высокой волной. Его лицо вспыхнуло яркой краской, его глаза зажглись огнём. Ученики Гленской школы и представить себе не могли, что мисс Волтер может так выглядеть. Он оббросился на Денна и схватился с ним, как молодой дикий кот. У угленских мальчиков не существовало никаких особых правил для поединков. Каждый знал: бей, как подскажет чутьё, и принимай удары, как можешь. Волтер дрался, ощущая дикую ярость и восторг схватки, против которых Ден не смог устоять. Всё было кончено очень быстро. Уолтер не до конца отдавал себе отчет в своих действиях, пока внезапно красная дымка не рассеялась перед его глазами, и он не обнаружил, что стоит на коленях на поверженном Дене, из носа которого, о ужас, струйкой течет кровь. «Хватит с тебя?» — спросил Уолтер сквозь стиснутые зубы. Ден мрачно признал, что хватит. «Моя мать не пишет в раке. — Нет. — Фейт Мэридит не свиная наездница? — Нет. — И не петушатница? — Нет. — И я не трус? — Нет. — А ты лжец? — хотел спросить Уолтер, но помешала жалость, и он не стал унижать Дэна еще больше. К тому же вид крови был так ужасен. — Тогда можешь идти, — сказал он с презрением. — Нет. Мальчики, сидевшие на заборе, громко зааплодировали, но некоторые из девочек плакали. Они были испуганы, они и раньше присутствовали при драках школьников, но ни разу не видели, чтобы кто-то выглядел так, как Уолтер, в тот момент, когда он схватился с Дэном. В нем было что-то внушающее ужас. Они боялись, что он убьет Дэна. И теперь, когда все кончилось, они истерически всхлипывали. Лишь Фейт стояла напряженно выпрямившись с алыми щеками. Уолтер не хотел никаких похвал и не стал задерживаться на поле битвы. Он перескочил через изгородь и бегом бросился со школьного холма в долину Радуг. Никакой победной радости он не испытывал. В его душе было лишь спокойное удовлетворение от того, что долг исполнен и поруганная честь отомщена. Удовлетворение, к которому при воспоминании об окровавленном носе Денна, примешивалось тошнотворное ощущение. Это было так некрасиво, а Вольтер терпеть не мог всё некрасивое. К тому же он начал сознавать, что и сам изрядно пострадал. Губа была рассечена и глаз болел. В долине Радуг он столкнулся с мистером Мэридитом, который возвращался домой после очередного визита в дом сестёр Вест. священник взглянул на него очень серьезно. «Мне кажется, ты дрался, Уолтер?» «Да, сэр», сказал Уолтер, ожидая, что его отчитают. «Из-за чего?» «Дэн Рис сказал, что моя мать пишет в раке и что Фейд — свиная наездница», — прямо ответил Уолтер. «О-о-о, тогда ты, Уолтер, действительно имел все основания драться». Вы думаете, сэр, что драться это правильно? спросил Волтер с любопытством. Не всегда и не часто, но иногда, да. Иногда, когда это оправданно, сказал Джон Мэридит. Например, когда оскорбляют женщин, как в твоём случае. Мой девиз, Волтер, не дериз, пока не уверен, что ты должен драться, а уж будешь уверен, вложи в это все свои силы. Несмотря на разнообразные отметины на твоём лице и одежде, я могу высказать предположение, что ты победил. Да. Я заставил его взять назад все его слова. Очень хорошо. В самом деле, очень хорошо. Я и не предполагал, Волтер, что ты такой боец. Я никогда раньше не дрался, и мне до последней минуты не хотелось драться. А потом сказал Волтер: Желая облегчить душу откровенным признанием, когда я уже дрался, мне это понравилось. В глазах преподобного Джона блеснул лукавый огонёк. А сначала ты немного боялся. Я очень боялся, признался честный Волтер. Но впредь я не стану бояться, сэр. Бояться чего-нибудь это хуже, чем то, чего ты боишься. Я собираюсь попросить папу отвести меня завтра в Лоубридж, чтобы дантист вырвал мне больной зуб. Тоже правильно. Мучительней сам страх, чем то мучение, которого страшаться. Цитата из романа Аркадия английского поэта Филиппа Сиднея.